Глава 9 «По ночам приходят духи по рекам печали, Чтобы выгребать песок человеку из-под ног». Гданийская поговорка. Парные длинные ножи в потертых кожаных ножнах, Расшитых вязью пардийских узоров. Они висели на гвозде, Вбитом в один из боковых столбов уличной лавки, Под отделанным перьями головным убором хиранского шамана. Широкий прилавок под навесом был усыпан резными обсидиановыми предметами из какой-то разграбленной гробницы, которые наново благословили во имя всех богов, духов и демонов. Слева, рядом с беззубым торговцем, который умостился, скрестив ноги на высоком табурете, стоял вытянутый шкафчик. Мускулистый темнокожий покупатель довольно долго разглядывал обсидиановое оружие, затем чуть шевельнул правой рукой и торговец понял, что товар привлек его внимание. «Дыхание демонов!» — проскрипел старик, тыча кривым пальцем в каменные клинки, будто наугад. «А эти поцеловал сам Маэль. Видишь, как гладко их отполировала вода. У меня еще есть...» «А что в шкафчике?» — пророкотал посетитель. «А, почтенный, у тебя острый глаз. Ты случайно не чтец? Чуешь хаос?» Там колоды, о мой умудренный друг, колоды. И как же они пробудились, да все сразу, все пришло в движение. Колода драконов всегда изменяется. Но ведь явился новый дом. Ха, вижу твое удивление, друг мой. Да, новый дом, огромной мощи, как утверждают иные. Дрожь бежит до самых корней мира. Покупатель нахмурился. Новый дом, говоришь? Верно, какой-нибудь местный культ прикидывается. Но старик отчаянно замотал головой, взгляд его метнулся за спину одинокому посетителю, впился в толпу на рынке, довольно редкую. Затем старик наклонился поближе. — Таким я не торгую, друг мой. О нет, я столь же верен Дриджне, сколь и всякий другой, и пусть никто не посмеет сказать иначе. Но предвзятости колода не терпит, так ведь? О нет, тут нужны мудрые, точные глаза и чистый ум. Именно так. И почему же новый дом есть правдивое явление? Я тебе скажу, почтенный. Во-первых, новая независимая карта указывает, что у колоды ныне есть господин, вершитель судеб, тот, кто рассудит. на следом, будто степной пожар, рассыпается новый дом. Благословлен ли? — Еще не решено. Но не отвергнут с порога? — О, нет, не отвергнут. — А чтецы? — О, какие расклады! Дом получит благословение, будет разрешен и принят. В том ни один чтец не сомневается. — И как же называется этот дом? — поинтересовался покупатель. — Какой у него престол и кто его правитель? — Дом цепей, друг мой. На остальные твои вопросы ответы лишь сбивчивые. Взошедшие соперничают друг с другом, но скажу тебе вот что. Трон, на котором воссядет король, трон этот, друг мой, потрескался. Хочешь сказать, что этот дом принадлежит скованному? О да, увечному богу. Остальные верно нападают на него со всей яростью, задумчиво пробормотал покупатель. Чего и следовало бы ожидать, однако все не так. Куда там? Это их владения подвергаются нападению. Хочешь взглянуть на новые карты? — Я позже вернусь, чтобы это сделать, — ответил покупатель. — Но прежде покажи мне те паршивые ножики, что висят на столбе. — Паршивые? Ай-яй-яй, никак нет. Вовсе нет. Старик змеей извернулся на табурете и схватил клинки. И улыбнулся так, что между алыми деснами мелькнул пронизанный голубоватыми венами язык. Ими прежде владел пардиец, убийца призраков. Торговец вытянул из ножен один нож. Черненый клинок украшала серебряная насечка в форме змеи. — Не пардийский, — проворчал покупатель. — Я же говорю, владел, а у тебя и вправду острый глаз. Клинки веканские, трофеи из собачьей цепи. — Покажи мне второй. Старик обнажил другой нож. Глаза Калама Михара невольно распахнулись. Он мгновенно овладел собой, покосился на торговца, но тот все же заметил и уже кивал. «Да, друг мой, да». Весь клинок, тоже черненый, покрывали похожие на перья насечки тронутого янтарем серебра. «Нет, это не янтарь. Сплав за татаралом. Вороний клан. Но это оружие непростого воина. Нет». Эти ножи принадлежали важному человеку. Старик вернул в ножны вороний клинок и постучал пальцем по второму. — В этот вложена магия. Что сравнится с этот оралом? — Простой ответ. Старшие чары. — Старшие? Но веканские колдуны не пользуются старшей магией. — Однако у этого погибшего воина-веканца был особенный друг. Смотри вот здесь. Возьми нож в руку. Видишь, клеймо тут у основания. Хвост змеи вокруг него обвился. Длинный нож лег в ладонь каламу непривычной тяжестью. Хваты под пальцы на рукояти оказались велики, но веканец это подправил, намотав еще слой кожаной оплетки. Клеймо в обрамлении хвоста змеи оказалось сложным. Невероятно сложным, учитывая размер руки, которая, должно быть, его начертала. «Фэн, теломент облакай». И... Вот уж и вправду особенный друг был у этого веканца. Хуже того, это клеймо я знаю. И точно знаю, кто вложил чары в оружие. Нижние боги. В какой же странный круг судеб я вхожу. Торговаться уже не было смысла. Слишком многое открылось. «Назови свою цену», — вздохнул Калам. Старик заулыбался еще шире. «Сам понимаешь». «Эти изысканные клинки — мое самое драгоценное сокровище!» «По меньшей мере до тех пор, пока сын мертвого воина из клана Вороны не явится к тебе, чтобы вернуть наследство. Однако сомневаюсь, что он расплатится с тобой золотом. Общение с этим мстителем я возьму на себя, поэтому умерь свою алчность и назови цену!» 12 сотен!» Убийца положил на прилавок небольшой кошель и смотрел, как торговец развязывает шнурок, чтобы заглянуть внутрь. «Темноваты эти бриллианты», — проговорил старик. «Именно эта тень делает их столь драгоценными, как ты сам прекрасно знаешь». «О да, половины этого мешочка хватит». «Ты смотри, честный торговец». «Великая редкость, да». Однако в такие времена верность стоит дороже. Калам смотрел, как старик отсчитывает бриллианты. Похоже, потеря имперских товаров тяжело ударила по прибылям. Очень. А здесь, в Гденисбане, вдвое против остальных городов, друг мой. Почему же? Как почему? Потому что все в Бридисе, конечно. Осада. В Бридисе? Это старая горная крепость, да? Кто же там окопался? Малозанцы. Отошли туда из Орлитана, отсюда из Панпоцуна. Гнали их всю дорогу до самых предгорий. Ничего столь эпичного, как собачья цепь, но несколько сотен выжили. И до сих пор держится Ага. Увы, Боридис так просто не взять. Но уже немного осталось, бьюсь об заклад. Ну вот и все, друг мой. Спрячь этот кошель и дойдут во веки боги в твоей тени. Калам с трудом сдержал ухмылку и взял клинки. — И с тобой, господин. — Так ведь и будет, друг. И боги окажутся куда ближе, чем бы ты сам пожелал. Убийца прошелся по рыночной площади, затем остановился, чтобы поправить застежку перевязи. Прежний владелец был все-таки посубтильней Калама, как, впрочем, и большинство людей. Закончив, он надел перевязь и вновь закутался в просторную телабу. Рукоять более тяжелого ножа оказалась под левой рукой. Убийца зашагал дальше по безлюдным улицам к Денисбана. Два длинных ножа, оба виканские, оба принадлежали одному воину. Неизвестно. Они, конечно, друг другу подходят, но разница в весе стала бы затруднением для всякого, кто попытался бы драться обоими одновременно. В руке Фенна более тяжелый клинок оказался бы просто крупным кинжалом, Зато узор явно веканский, а значит, вложение чар — это услуга, дар или плата за что-то. Кто же из веканцев мог заслужить такое? Само собой колтейн но тот носил одиночный длинный нож без всяких узоров. Эх, знал бы я побольше об этих теломенах-таблакаях. Высший маг по имени Белурден, сокрушитель черепов, погиб. Вот уж и вправду круги. Да еще и этот дом цепей, проклятый увечный бог. Ну и дурак же ты, Котильон, ведь ты присутствовал на последнем сковывании, верно? Тебе бы воткнуть нож прямо в сердце этому ублюдку, и дело с концом. Интересно, а Белурден там был? Вот проклятие, забыл спросить, что осталось с этим пардийским охотником за призраками». Насыпную дорогу, которая велась на юго-запад, прочь из Гденисбана, истоптали до самого Гравия. Ясно было, что осада так затянулась, что небольшой город, который кормил осаждавших, сам отощал. Осажденным, наверное, пришлось и того хуже. По старинной традиции, окружавших священную пустыню Оданов, бридисы высекли прямо в скальной породе. Никаких привычных подходов к крепости, ни лестниц, ни даже вырезанных в камне опор или перекладин, а тоннели уходили глубоко в скалу. Внутри них наверняка были родники с пресной водой. Калам видал Бридис только снаружи, когда цитадель уже давно покинули обитатели, так что родники эти, скорее всего, давно пересохли. И хотя в подобных крепостях, как правило, устраивали просторные склады, Вряд ли малозанцы, которые укрылись там, нашли их полными провизией. Так что несчастным ублюдкам, наверное, грозила голодная смерть. В сгущавшихся сумерках Калам продолжал шагать по дороге. Других путников он не видел и решил, что обозы не выйдут из Гденисбана до самой ночи, чтобы избавить измученных тягловых животных от дневной жары. Дорога уже забирала вверх, велась по склонам холмов. Коня... Убийца оставил в мире тени, у Катильона. Для предстоящего задания скрытность будет важнее скорости. К тому же Рораку всегда была безжалостна к лошадям. Большинство источников наверняка давно отравили, чтобы затруднить продвижение армии Адьюнкта. Впрочем, Калам знал несколько секретных родников, которые без необходимости никто не тронет. «Сама эта земля, — подумал Калам, — оказалась в осаде, и враг еще не подступил. Шаик туго закуталась в вихрь, и в этом убийце видел немалую талику страха. Если, конечно, Шаик не решила осознанно играть против всех ожиданий. Может, она просто хочет заманить Тавор в ловушку, в Рараку, где силы ее несравненны, где ее воины знают каждый камень, а враги нет. Но есть в армии Тавор по меньшей мере один человек, который знает Рараку. и лучше бы ему выйти и сказать об этом, когда настанет время. Опустилась ночь, над головой замерцали звезды. Калам ускорил шаг, и хотя воздух резко охладился, он продолжал потеть под весом тяжелого мешка с провизией и питьевой водой. Взобравшись на очередной холм, убийца заметил под изломанным силуэтом гор отблески огней в осадном лагере. На скальной стене никакого света не было. Калам продолжал путь. До лагеря он добрался лишь поутру. Шатры, повозки, обложенные камнями очаги раскинулись неровным полукругом у закопченной дымом скальной стены крепости. Всюду громоздились кучи мусора. Выгребные ямы переполнились так, что в жарком воздухе стояла невыносимая вонь. Спускаясь по крутой тропе, Калам оценивал положение. Осаждавших он насчитал около пяти сотен – Притом многие, судя по форме, оказались бывшими малозанскими солдатами местного происхождения. Штурмов уже какое-то время не предпринимали. Наскоро сооруженные осадные башни стояли в стороне и ждали своего часа. Дозорные заметили Калама, но никто его не окликнул, да и вообще не проявил никакого интереса к человеку, который подошел к границе лагеря. Просто еще один боец явился, чтобы убивать малозанцев. «Еду принес с собой, так что для других обузой не станет, а потому, милости просим, заходи». Как и предполагал торговец из Гденисбана, терпение нападавших подошло к концу. Они вовсю готовились к последнему штурму, который состоится, если не сегодня, то завтра. За лесами давно никто не следил, и веревки высохли, а дерево потрескалось. Работники начали их чинить, но без особой спешки, неторопливо шевелились в изматывающей жаре. В лагере царил разлад, и даже возбуждение перед боем не могло его скрыть. Огонь здесь угас. Они готовятся к штурму только за тем, чтобы покончить со всем этим и разойтись по домам. Убийца приметил маленькую группу солдат в центре полукруга, откуда, видимо, исходили приказы. Его внимание привлек один человек в форме малазанского лейтенанта, который стоял, уперев руки в бока и распекал полдюжины саперов. Работники лениво направились к башням за миг до того, как подошел к Алам. Лейтенант заметил его. Под кромкой железного шлема сузились темные глаза. На самом шлеме осталась Кокарда. «Ашокский полк». Они несколько лет стояли в Геннаборисе, а потом их перевели обратно, в Эрлитан, кажется. Худ бы побрал этих ублюдков, я бы тоже поверил в их преданность. «Явился посмотреть, как последним глотки перережут», — с жестокой ухмылкой спросил лейтенант. «Хорошо. Ты, судя по виду, человек собранный и опытный, и видит Беру, мне таких очень не хватает среди этого сброда. Как зовут?» «Ульфас», — отозвался Калам. «Звучит по-баргасски!» Убийца пожал плечами и положил на землю мешок. «Не ты первый так подумал. Обращаться ко мне следует, сэр, если, конечно, хочешь поучаствовать в этом бою». «Не ты первый так подумал, сэр. Я капитан ириз. капитан в форме лейтенанта. Тебя, значит, не ценили в полку, да?» «Когда начнется штурм, сэр?» «Рвешься в бой? Хорошо. Завтра на рассвете. Их там осталось всего горстка. Много времени не займет, как только прорвемся внутрь через балкон». Калам поднял глаза на крепость. Балконом оказался узкий уступ, за которым открывалась дверь, уже плечи взрослого мужчины. «Им и горстки хватит», — пробормотал он и добавил. сэр». Ирис нахмурился. «Только пришел и тут же стал записным экспертом. Прости, сэр, просто заметил. Что ж, к нам только что присоединилась чародейка. Говорит, будто сможет пробить дыру на месте двери. Большую дыру. А вот, кстати, и она». К ним подошла молодая женщина, стройная и бледная, малазанка В десяти шагах она приостановилась, замерла, впилась в калама взглядом светлых карих глаз. «Когда ты рядом со мной, держи этот клинок в ножнах», — процедила чародейка. «Ирис, прикажи ублюдку отойти от нас подальше». «Син, что с ним не так?» «Не так? Наверное, ничего. Но один из его ножей от Татараловой». От алчности, которая блеснула во взгляде капитана, у Калама холодок пробежал по коже. «Вот как! И где же ты его нашел, Ульфас?» Забрал у виканца, которого убил, в собачьей цепи. Наступила гробовая тишина. Все повернулись к Каламу, словно впервые его увидели. На лице Ирриза отразилось сомнение. «Ты был там?» но да. Что с того?» Всюду руки взметнулись в священных знамениях. Многие шептали молитвы. Каламу вдруг стало совсем не по себе. «О боги! Ведь они произносят благословение, но не мне. Благословляют собачью цепь. Что же там произошло, чтобы так все изменилось?» «Почему ты не отправился к Шаик?» Веско спросил Ирис. «Почему Корбала позволил тебе уйти?» «Потому», — вклинилась Син, — «что Корбала дом-идиот, а камень-стрелой еще хуже. Я лично удивляюсь только, как он не потерял половину своей армии после гибели. Какой же настоящий солдат снесет то, что там случилось? Ульфас, верно? Ты дезертировал из Корбаловых живодеров, да?» Калам просто пожал плечами. «Я пошел искать более честный бой». Женщина визгливо расхохоталась и выписала в пыли шутливый пируэт. «И пришел сюда? Ах, дурак, это же уморительно! Кричать хочется, как смешно!» «Сумасшедшая! Ничего смешного в убийствах не вижу!» — проворчал Калам. «Но вот странно, что ты здесь рвешься побивать своих сородичей-малозанцев!» Лицо ее потемнело. «У меня свои причины, Ульфас. Ирис, я хочу поговорить с тобой наедине. Идем». Лицо Калама не дрогнуло, когда капитан поморщился от повелительного тона чародейки. Затем Ирис кивнул «Я сейчас приду, Син». Он повернулся к убийце. «Ульфас, мы бы хотели большинство взять живыми для развлечения, наказать за упорство. Особенно я хочу заполучить их командира». «Зовут его Добряк». «Ты его знаешь, сэр?» Ирис ухмыльнулся. «Я был в третьей роте Ашокского полка. Добряк ведет вторую». Изменник указал рукой на крепость. «Точнее, все, что от нее осталось. Для меня это дело личное. Потому я и хочу победить. И потому хочу заполучить ублюдков живыми, ранеными и безоружными». Син нетерпеливо топталась на месте Теперь она заговорила. «Кстати, у меня есть мысль. Ульфас со своим атотораловым ножом может лишить их мага». Ирис ухмыльнулся. «Значит, первым пойдет в пролом. Согласен, Ульфас?» «В бой первые отступать последние». «Не в первой сэр». Капитан подошел к Син и оба направились прочь. Калам смотрел им вслед. «Капитан Добряк, никогда вас не встречал, сэр, но о вас уже долгие годы идет слава самого строгого и сурового офицера во всей Малозанской армии, и, судя по всему, самого упрямого. Отлично. Такой человек мне бы пригодился». Убийца отыскал пустой шатер, где сложил свои вещи. Пустой, потому что выгребная яма растеклась и захватила ближнюю часть его запыленной стенки, так что земля под тонким ковром начала пропитываться нечистотами. Калам положил мешок у входного полога, затем вытянулся рядом, отсекая сознание и чувство от зловония. В следующий миг он уснул. Проснулся Калам в темноте. Лагерь был тих. Выскользнув из тела бы, убийца поднялся на корточки, и начал подвязывать ремешками полы одежды. Закончив, он натянул перчатки без пальцев и обмотал голову черной полосой ткани, так что неприкрытыми остались только глаза, и выскользнул наружу. Несколько дымных костров, два шатра рядом, внутри которых еще мерцали отблески света ламп. Трое дозорных сидели у грубого чистокола, обращенного к крепости. Примерно в 20 шагах от нее. Калам двинулся вперед, бесшумно обошел выгребную яму и подобрался к тонким лесам вокруг осадных башен. Здесь караул не выставили. Ирис, видать, лейтенантом-то был паршивым, а капитан из него еще хуже. Убийца подкрался ближе. Мерцание чар у основания одной из башен заставило его замереть. Калам задержал дыхание, подождал, И бесконечное мгновение спустя заметил вторую вспышку у одной из опорных балок. Убийца медленно устроился поудобнее и принялся наблюдать. Син переходила от одной балки к другой. Закончив с ближней башней, переключилась на следующую. Всего башен было три. Когда чародейка принялась за последнюю балку второй башни, Калам встал и скользнул вперед. Подобравшись ближе к чародейке, он обнажил ататораловый клинок. Улыбнулся, услышав тихое проклятие. Затем женщина осознала, что происходит, и резко развернулась. Калам поднял руку ладонью вперед, затем медленно показал нож и вложил его в ножны, а после подошел к ней. «Знаешь, девочка», — прошептал он по молазански «ты решила поиграть в опасном змеином кубле». Ее глаза округлились, заблестели в звездном свете. «Я не была в тебе уверена», — тихонько ответила чародейка и обхватила себя тонкими руками за плечи. «И до сих пор не уверена. Кто ты?» «Просто человек, который прокрался к башням, чтобы ослабить крепление. Что ты уже и сделала. Третья, самая крепкая, малазанская Ее нужно оставить целой». «Значит, мы союзники». говорила она, не меняя позы. — Совсем юная. Ты показала хорошие актерские способности сегодня и неплохо управляешься с магией для такой Ю. — Увы, только простенькие чары. Меня учили. — Кто был твоим наставником? — Фаэль, которая сейчас скорбала домом. Фаэль, которая ножом перерезала горло моему отцу и матери, которая охотилась и за мной. Но я ускользнула, и даже при помощи чар она не смогла меня найти. «И как ты собралась отомстить?» Ее улыбка обернулась оскалом. «Я только начала мстить, Ульфас. Я хочу добраться до неё но мне нужны солдаты». «Капитан добряк и его рота, ты сказала, что в крепости есть маг. Ты с ним на связи?» Она покачала головой. «Я не умею». «Так почему же ты думаешь, что капитан поддержит твой план и поможет?» «Потому что один из его сержантов — мой брат». Точнее, сводный брат. Не знаю, только жив он еще или нет. Калам положил ей руку на плечо, не обращая внимания на то, как девушка вздрогнула от касания. — Ладно, девочка, возьмемся за это вместе. У тебя есть первый союзник. — Почему? Под черной тканью расплылась невидимая улыбка. — Фаэль скорбала домом, так? — Что ж, у меня с ним назначена встреча. И с комистом Рилоем. Так что попробуем вместе убедить капитана Добряка. Идет? Идет. В ее голосе прозвучало такое облегчение, что убийца на миг ощутил острый укол совести. Слишком долго на этом смертельно опасном пути она была одна. Ей нужна помощь, но не к кому за ней обратиться. Еще одна сирота в потоке этого худом проклятого восстания. Калам вспомнил, как несколько месяцев назад впервые увидел тринадцать сотен детей, которых спас, сам того не зная, когда в прошлый раз странствовал по этим землям. В них, в этих лицах отразился истинный ужас войны. Дети ведь были еще живы, когда птицы-падальщики прилетели выклевывать им глаза. Убийца содрогнулся. «Что случилось? Ты будто ушел в себя». «Нет, девочка, пока что я так далеко еще не заходил». «Что ж, свою работу на эту ночь я практически закончила. Ирис и его воины завтра мало чего будут стоить». «Вот как? А для меня что ты задумала?» «Я еще не решила. Надеялась, раз ты пойдешь первым, тебя быстро убьют. Маг капитана Добряка к тебе близко не подойдет. дастволю солдатам с арбалетами». «А как же дыра, которую ты обещала пробить в скале?» «Иллюзия». Я уже несколько дней готовлюсь. Думаю, справлюсь. Отважная и отчаянная. Ну, девочка, твои усилия, похоже, перекрыли мои с лихвой. Я-то хотел просто шороху наделать, ничего больше. Говоришь, Ирис и его люди мало чего будут стоить. Это ты что имела в виду? Я отравила воду. Калам побледнел под маской. Отравила? Какой яд? Тральб. Убийца долго молчал, затем коротко спросил. «Сколько?» Чародейка пожала плечами. «Сколько было у целителя? Четыре флакона. Он сказал им лечь от стремора у стариков». «Ага, только дозу в каплю». «Когда?» «Недавно». «Значит, вряд ли кто-то успел его выпить». «Ну, может, только караульный другой?» «Жди здесь, девочка». Коламбис бесшумно скользнул во тьму, Остановился, когда завидел у чистокола трех воинов. Прежде они сидели, теперь нет. Зато на земле что-то шевелилось. Убийца подкрался ближе. Три фигуры бились в конвульсиях, судорожно дергая руками и ногами. На губах белела пена, а из выпученных глаз сочилась кровь. Все трое обделались. Рядом лежал мех с водой в пятне мокрого песка, который быстро укрывал ковер кидочников. Убийца обнажил свинокол. Нужно действовать осторожно. Если прикоснуться к крови, слюне или иной жидкости, можно разделить их судьбу. Воины будут так мучиться, для них, наверное, целую вечность, до самого рассвета, пока либо сердце не разорвется, либо не умрут от обезвоживания. Самое ужасное, что тральб куда чаще приводил ко второму, чем к первому. Калам подобрался к ближайшему воину. Увидел блеск узнавания в мокрых глазах. Поднял нож. Во взгляде мелькнуло облегчение. Убийца вогнал тонкий клинок в левый глаз караульного. Тело на миг напряглось, затем обмякло с хриплым вздохом. Калам быстро повторил тоже с остальными двумя. Затем тщательно вытер нож о песок. С неба, шелестя крыльями, опускались накидочники. Их нагнали охотники-резаны. Отовсюду послышался хруст хитина. Калам обернулся в сторону лагеря. Нужно разбить бочки. Эти воины, конечно, враги империи, но даже они заслуживают более милосердной смерти. Тихий стук заставил его обернуться. С каменного балкона упала, разматываясь в полете веревка. По ней начали быстро и бесшумно спускаться фигуры. Значит, у них там стоял дозорный. Убийца ждал. Всего трое. Из оружия только кинжалы. Все двинулись вперед, но один вдруг замер за дюжину шагов до убийцы. Первый из осажденных оказался рядом с Каламом. «И кто ж ты такой, худ тебя дери?» Прошипел он так, что во рту блеснули золотые зубы. малазанский солдат», — прошипел в ответ Калам. «Это ваш маг там застрял? Мне нужна его помощь». «Говорит он, не может...» «Знаю. У меня нож из-за татарала». Близко подходить не нужно. Нужно только опустошить бочки с водой в лагере. Зачем? Тут источник всего полсотни шагов по тропе. Они просто заново их наполнят. У вас тут есть еще один союзник, сообщил Калам. И она отравила воду тральбом. Как думаешь, что случилось с этими несчастными ублюдками? Второй человек хмыкнул. То-то мы удивлялись. Мерзкое дело. Ничего не скажешь. Но они меньше вы не заслуживают. Как по мне, пускай все остается, как есть. Может, пусть капитан Добряк решит? Он тут за главного, верно? Солдат нахмурился, — заговорил его товарищ. Мы не затем спустились. Мы должны тебя забрать с собой. И раз ты говоришь, что есть еще одна, и ее тоже. И что мы там будем делать? — поинтересовался Калам. Он чуть было не добавил, с голоду помирать или от жажды. Но затем вдруг понял, что солдаты перед ним не выглядят ни истощенными, ни обезвоженными. «Вы там собираетесь вечно сидеть?» «А хоть бы и так!» — взорвался второй солдат. «Мы же в любой момент можем уйти. Есть запасные выходы. Только вот вопрос. А дальше-то что? Куда нам идти? Вся страна хочет попить малозанской крови». «Вы последние вести какие слышали?» — спросил Калам. «Ни худо мы вообще не слышали. всех самых пор, как ушли из Орлитана». Похоже было на то, что семь городов больше не входят в Малозанскую империю, и никто не поскачет нас спасать, иначе уже бы пришли. Убийца некоторое время смотрел на обоих солдат, затем вздохнул. — Ясно. Нам нужно поговорить, но не здесь. Давайте я приведу девочку, мы пойдем с вами, при условии, что ваш маг окажет мне услугу, о которой я попросил. — Маловато будет, — проворчал второй солдат, — прихвати для нас и риза «Нам охота с этим раздутым капралом поговорить по душам». «Капралом? Вы что, не знаете, что он теперь капитан? Вы его хотите? Ладно. Маг ваш уничтожает воду в бочках. Я пришлю к вам девочку и помягче с ней. И все возвращайтесь наверх. Мне придется повозиться». «На таких условиях пойдет». Калам кивнул и двинулся обратно, туда, где оставил Синн. Девушка никуда не ушла, но не пряталась, а танцевала под одной из башен. Вертелась на песке с раскинутыми руками так, что ладони трепетали точно крылышки накидочника. Убийца предупредительно зашипел, когда подобрался ближе. Она замерла, увидела его и поспешила навстречу. «Тебя так долго не было. Я думала, ты погиб». И пустилась в пляс. «Я нет, а вот трое караульных умерли». Я связался с солдатами в крепости. Они нас пригласили внутрь. Условия там, похоже, пристойные. Я согласился. А как же завтрашний штурм? Он провалится. Слушай, Син, они могут в любой момент уйти из Бридиса. Незаметно. Мы сможем отправиться в Рараку, как только убедим Добряка. А теперь за мной. И тихо. Они вдвоем вернулись туда, где ждали трое малозанцев. Калам... Хмуро взглянул на взводного мага, но тот в ответ ухмыльнулся. «Дело сделано! Все легко, когда тебя нет рядом!» «Хорошо. Это Син. Она тоже знает толк в магии. А теперь идите!» «Да прибудет с тобой удача, госпожи!» — сказал один из солдат. Убийца ничего не ответил, повернулся и направился обратно в лагерь. Он возвратился к своему шатру, вошел и присел на корточки рядом с дорожным мешком. Порывшись, вытащил кошель с бриллиантами и вынул один наугад. Калам поднес камешек близко к глазам и некоторое время пристально разглядывал. Внутри граненого алмаза клубились смутные тени. Бойся теней, даже дары приносящих. Убийца потянулся за спину, ухватил один из плоских камней, которыми придавили стенки шатра, и положил бриллиант на его пыльную поверхность. Костяной свисток, который дал Каламу котельон, висел на шнурке у шеи. Убийца вытащил его и приложил к губам. дунишь сильно, разбудишь всех сразу. Дуй легонько и точно на один из камней, тогда разбудишь только одного. Калам понадеялся, что уж бог-то знал, о чем говорил. Лучше бы, конечно, это не были игрушки престола тени. Он наклонился вперед, так что свисток оказался на расстоянии ладони от бриллианта и легонько дунул. Ни звука. Нахмурившись, Калам отвел свисток от губ и принялся осматривать, но его отвлекло тихое позвякивание. Бриллиант рассыпался облачком блестящей пыли, из которого поднялась тень. Вот этого я и боялся. Азал. Демон с тех территорий во владениях тени, что граничились с землями Апторов. Видели их редко и никогда более чем одного за раз. Безмолвные создания, похоже, не были способны разговаривать. Как престол тени умудрялся ими командовать, оставалось для Калама загадкой. Изогнувшись, демон заполнил собой шатер, припал на все шесть лап. Шипы на массивном хребте царапнули ткань по обе стороны от центральной распорки. Из-под черного покатого лба на Калама взглянули, моргая, синие, слишком человеческие глаза. Пасть была широкой, нижняя губа странно выдавалась вперед, что придавало лицу демона вечно надутое выражение. Вместо носа темнели два узких отверстия. Грива тонких, из сине-черных волос свисала до земли. И никаких половых признаков. Мощный торс крест-накрест пересекала сложная сбруя из ремней, на которых висело оружие. Впрочем, все оно казалось на вид довольно бесполезным. Ступней у Азала не было. Все конечности были оснащены широкими, плоскими, толстопалыми ладонями. В мире тени эти демоны обитали в лесах, где устраивали жилища высоко под спутанными кронами деревьев и спускались вниз лишь по зову. По зову... Только за тем, чтобы оказаться в плену, в бриллианте. На его месте я бы сейчас был очень сильно недоволен. Вдруг демон улыбнулся. Калам отвел глаза, размышляя, как сформулировать свою просьбу. Захвати капитана Ириза. Живого, но так, чтоб не поднял шума. И найди меня у веревки. Тут многое придется объяснять. А раз уж этот зверь не умеет говорить... А зал вдруг повернулся. Плоские ноздри задрожали. Широкая, крупная голова качнулась вниз на длинной шее, увитой толстыми мускулами. Демон принюхался к земле у задней стенки шатра, которую пропитала моча из выгребной ямы. Азал тихонько закудахтал, а затем развернулся и поднял одну из задних ног. Из складок кожи в промежности вывалились два пениса. Две струи хлынули на подмокший ковер. Калам отшатнулся от вони, выскочил за полог в холодный ночной воздух и упал на четвереньки, пытаясь подавить рвотные позывы. В следующий миг наружу выскользнул демон, поднял голову, принюхался, а затем метнулся в тень и исчез. В направлении шатра капитана. Калам с трудом набрал полную грудь чистого воздуха, медленно вернул дыхание в норму. «Ладно, щеночек», — тихо прохрипел он. «Похоже, ты мысли мои читаешь». Вскоре он присел на корточки, задержал дыхание и сунул руку в шатер, чтобы вытащить наружу мешок, а затем, пошатываясь, двинулся к скальной стене. Оглянувшись, убийца заметил, что то ли дым, то ли пар вьется из-под полога его шатра, а изнутри все громче раздается тихое потрескивание. «О боги! И кому после этого нужен флакон тральба?» Калам быстро потрусил к веревке, которая по-прежнему болталась под балконом. сноп искр, затем языки пламени вырвались из его бывшего шатра. Такое событие вряд ли пройдет незамеченным. Калам прошипел проклятие и со всех ног помчался к веревке. В лагере послышались тревожные возгласы, затем крики и вопли, каждый из которых заканчивался странным хриплым писком. Заскользив пятками по земле, убийца остановился под скальной стеной, обеими руками вцепился в веревку и начал карабкаться вверх. Он уже был на полпути к балкону, когда известняковая стена вдруг содрогнулась так, что посыпалась пыль. Вниз покатились камешки. И рядом с коламом возникла могучая тень, которая цеплялась лапами прямо за желобки в камне. Под мышкой у демона висел ириз, без сознания и в постельном белье. А зал словно тек вверх по стене, хватаясь руками за неровные тени. Точно они были стальными перекладинами. В следующий миг он оказался уже у кромки балкона, перебросил себя через край и скрылся из глаз. И каменный уступ застонал. Сверху вниз по нему пробежали трещины. Калам задрал голову и увидел, что весь балкон просел и вот-вот отвалится от основной стены. Макасины убийцы яростно заскользили по камню, когда тот попытался отодвинуться в сторону. И в этот миг увидел, как длинные, нечеловеческие руки ухватились за край уступа. Обвал прекратился. Да как же! Худом клянусь! Убийца вновь начал карабкаться. Через несколько мгновений он добрался до балкона, подтянулся и перевалился через край. А зал во весь рост растянулся на уступе. Двумя руками он держал край. Еще три вцепились в тени на скальной стене над маленьким дверным проемом. С демона точно слои кожи сходили тени. Человекоподобные фигуры растянулись, удерживая балкон от падения, и рвались от неимоверного напряжения. Как только Калам выбрался на плоскость, хруст и треск послышались оттуда, где балкон соединялся со скальной стеной и просел примерно на ширину ладони. Убийца метнулся ко входу, заметил во мраке перекошенное ужасом лицо, взводный маг. «Назад!» – прошипел Калам. «Это друг!» Маг протянул руку и ухватил убийцу за предплечье. Балкон ушел из-под ног, как только Калама втащили в коридор. Оба человека споткнулись о неподвижное тело Ириза и упали. Все вздрогнуло, и снизу послышался оглушительный грохот. Эхо долго не стихало. Из-за перемычки двери возникла голова Азала. Демон ухмылялся. На небольшом расстоянии от них в коридоре сгрудился взвод солдат. Син повисла на руке одного из них. «Видимо, это ее сводный брат», — решил Калам, неуверенно поднимаясь на ноги. Один из двух солдат, с которым убийца говорил раньше, протиснулся мимо Калама и, с большим трудом Азала, подобрался к выходу. Вскоре он сообщил. «Там все тихо, сержант. Только в лагере бардак. Никого не вижу». Другой знакомый солдат нахмурился. «Никого? Колокол?» «Да, будто все разбежались». Калам промолчал, хотя у него возникли некоторые подозрения. Было что-то особенное в тех тенях, которыми владел демон. Взводный маг выбрался из-под Ириза и сказал убийце. «Друг у тебя очень уж страшный и не имперский». «Владение тени?» «Временный союзник», — ответил Калам, пожимая плечами. «Насколько временный?» Убийца повернулся к сержанту. «Ириза я доставил. Что вы с ним собираетесь сделать?» «Еще не решили. Девочка сказала, тебя зовут Ульфас. Это правда? Генобакское баргасское имя? Был ведь, кажется, один военный вождь, которого так звали. Его убили еще в Чернопесем лесу». «Я не собирался сообщать Иризу свое настоящее имя, сержант. Я мастажок, Калан-Михар, в чине Капрала». Воцарилась тишина. Потом маг вздохнул. «А вас разве не объявили вне закона?» «Финт, один из хитрых планов императрицы. Дуджику нужно было на время развязать руки». «Ладно», — буркнул сержант. «Неважно, правду ты говоришь или нет, мы о тебе слыхали. Я сержант Шнур, ротный маг Эбран, а это Колокол и Капрал Осколок». Капрал оказался сводным братом Син. На его неподвижном лице отражалось потрясение от ее внезапного появления. «Где капитан Добряк?» Шнур поморщился. «Рота, то, что от нее осталось, внизу. Мы потеряли капитана и лейтенанта пару дней назад». потеряли? Как? Они... Хм, упали в колодец. Утонули. Так, во всяком случае, заключил Эбран, когда спустился туда и разобрался в ситуации. Там подземная река, быстрое течение. Несчастных ублюдков просто смыло. И как же два человека могут одновременно упасть в колодец, сержант? Тот оскалил золотые зубы. Разведку проводили, наверное. Кстати, капрал... «Сдается мне, я тебя старше по позвания. К тому же я тут последний живой сержант. Если уж ты не объявлен вне закона, значит, по-прежнему солдат империи. И как солдат империи... Ладно, поймал меня», — пробормотал Калам. «Пока что пойдешь в мой старый взвод. Ты старше Капрала Осколка, так что будешь главным». «Хорошо. И каков состав взвода?» «Осколок, колокол и хромой. Колоколы ты уже знаешь. Хромой внизу. Он ногу сломал во время обвала». Но она быстро заживает. Всего осталось полсотни и один солдат. Вторая рота Ашокского полка». «Похоже, осаждающих у вас не осталось», — заметил Калам. «Мир не стоял на месте, пока вы здесь сидели, сержант. Думаю, нужно вам рассказать, что я знаю. Есть альтернативы тому, чтобы просто ждать здесь, как бы это удобно ни было до самой старости, ну или пока не потонешь внезапно». «Да, Капрал, потом доложишь». «Если мне понадобится совет на предмет, что делать дальше, ты первый в очереди. А теперь хватит болтать. Пора спускаться вниз. И найди-ка лучше поводок для своего треклятого демона. И прикажи, чтоб больше не лыбился». «Это тебе самому придется ему сказать, сержант», — процедил Калам. Эброн взорвался. малаженской империи не нужны союзники из владений тени. Избавься от него!» Убийца покосился на мага. Как я уже говорил, чародей, в мире произошли изменения. Сержант Шнур, милости прошу попробовать надеть ошейник на этого азала. Но сперва скажу, хоть ты и не просил у меня совета, пусть эти палки и ковырялки у него на ремнях не так уж страшно выглядят, он только что лишил жизни 5 сотен мятежников. И сколько у него на это ушло времени? Ну, может, 50 ударов сердца. Делает он то, о чем я попрошу? А вот это вопрос... «Неплохо бы обдумать его как следует, верно?» Шнур долго и внимательно смотрел на Калама. «Ты что, мне угрожаешь?» «Я уже некоторое время работаю один, сержант», — тихо ответил убийца. «И стал от того несколько тонкокожим. Я приму твой взвод. Я даже буду исполнять твои приказы, если они не окажутся совсем идиотскими. Если тебе что-то не нравится, обращайся к моему сержанту, когда его в следующий раз увидишь». «Зовут его Скворец. Кроме самой императрицы, он единственный человек, перед которым я отчитываюсь. Придумал мне применение. Ладно. Мои услуги для тебя доступны. На время». «У него какое-то секретное задание», — пробормотал Эброн. «Приказ императрицы, наверное. Думаю, его зачислили обратно в когти. Он ведь там начинал, верно?» Шнур призадумался, затем пожал плечами и отвернулся. «У меня от всего этого голова трещит. Пошли вниз!» Калам смотрел вслед сержанту который протиснулся мимо группы солдат и зашагал прочь по коридору. «Чую, не очень-то мне здесь понравится». Син снова начала пританцовывать. Над горизонтом навис облачный меч темного железа. Массивный синюшный клинок, в котором поблескивали молнии, набухал все больше. Ветер улегся, и казалось, что остров на пути острия этого меча вовсе не приближается. Резчик подошел к единственной мачте и начал готовить к шторму обвисший парус. — Я на какое-то время сяду на весла, — сказал юноша. — Примешь руль? Пожав плечами, Апсалар перебралась на корму. Шторм по-прежнему лежал позади плавучего острова Авали, над которым застыли вечным покрывалом тяжелые тучи. Кроме крутого берега, возвышенностей на нем не было видно. Скованные полумраком заросли кедров, елей и пихт казались непроходимыми. Резчик еще некоторое время разглядывал остров, затем оценил скорость, с которой приближался шторм. Уселся на банку за мачтой и взялся за весла. — Может, успеем, — сказал он, когда лопасти упали в мутную воду. — Остров его разобьет, — ответила Апсалар. Юноша прищурился, глядя на нее. Впервые за много дней она сказала хоть что-то, что не пришлось из нее вытягивать клещами. «Ну, может, я и пересек триклятый океан, но в морях я все равно ничего не понимаю. Как способен остров без единой горы разбить шторм?» «Обычный остров и не способен», — отозвалась девушка. «Угу, понятно». Он замолчал. Это знание пришло к ней из воспоминаний Котильона, которые, похоже, добавляли еще одну каплю в чашу страданий Апсалар. Бог вновь явился к ним, стал третьим, невидимо стоял между ними. Рещик рассказал ей о призрачном видении, о словах Котильона. Горечь и, похоже, едва сдерживаемую ярость вызвало у нее то, что Бог выбрал в слуги именно резчика. Выбор нового имени с самого начала ей не понравился, А то, что он теперь стал, по сути, прислужником бога, покровителя убийц, глубоко ее ранило. задним умом юноша понимал, наивно было надеяться, что все это поможет им сблизиться. Апсалар была несчастна на своем собственном пути. Это понимание глубоко потрясло Доруджийца. От своей холодной, жестокой сноровки убийцы ни удовольствия, ни даже удовлетворения она не испытывала. Когда-то резчику казалось, что умение – само по себе награда, что отточенный навык – сам себе оправдание. Они порождают желания, а удовлетворение этих желаний – удовольствие. человека овлечет к его ремеслу. В Даруджистане ведь он сам стал вором не по необходимости. Не голодал на улицах города, не пострадал от человеческой жестокости. Он воровал исключительно ради удовольствия и потому что это у него хорошо получалось. Будущее воровского маэстро казалось достойной целью в жизни, а печальная известность ничем не отличалась от уважения. Но теперь Апсалар пыталась показать ему, что умение само себя не оправдывает, что нужда выбирает собственные пути, и нет никакой особой чести в том, чтобы оказаться на них. И оказалось, что он ведет с какую-то скрытную войну, оружием в которой служили недомолвки и молчание С кряхтением Дарудживец налег на весла. На море уже поднялась зыбь. «Ну, надеюсь, что ты права», — пробормотал он. «Убежище нам бы пригодилось. Хотя, судя по тому, что сказал узел, у обитателей плавучего овали какая-то беда». «Тис-те, — сказала Апсалар. «Кровные родичи Аномандра Рейка. Он здесь их поселил, чтобы охранять престол». «Не помнишь, танцор или котельон с ними разговаривал?» Взгляд темных глаз на миг встретился с его собственным. Затем она покосилась в сторону. Лишь кратко. Эти тисты слишком много лет провели в полной изоляции. Владыка оставил их здесь и больше не возвращался. «Ни разу?» «Тут все сложно. Как видишь, побережье негостеприимное». Рещик подтянул весла на борт и поерзал на банке. Впереди высились утесы из темно-серого песчаника, вылизанные волнами так, что ложились волнистыми гребнями и уступами. «Ну, причалим-то мы без проблем, но я понимаю, что ты имеешь в виду. Вытащить шлюпку на сушу негде, а если привязывать, так волны ее измолотят о скалы. Предложение есть?» Шторм или сам остров вздохнул так, что парус натянулся. Каменистый берег быстро приближался. Небесный рокот тоже звучал уже совсем рядом, Терещик заметил, как согнулись, задрожали верхушки деревьев, встречая первые порывы яростного ветра, который вытянул тучи над островом длинными кривыми щупальцами. «Нет предложений», — наконец ответила Апсалар. «Есть еще одна опасность — течение». Это он уже и сам заметил. Остров и вправду дрейфовал по волнам. Ничто не привязывало его к морскому дну. Рядом со скалами вихрились водовороты — Вода прокатывалась под островом и выбрасывалась позади, бурлила вдоль всего побережья. «Храни нас, Беру!» — пробормотал резчик, перебираясь на нос. «Нелегко придется!» Апсалар развернула шлюпку и пошла курсом параллельным берегу. «Высматривай плоский выступ у самой воды!» — крикнула она. «Может, сумеем на него вытащить лодку?» На это резчик ничего не сказал. Для такого задания потребовалась бы сила четырех крепких мужчин, а то и больше. Но так мы хоть целыми выберемся на берег. Течение ухватилось за днище лодки, начало бросать ее из стороны в сторону. Оглянувшись, юноша увидел, как Апсалар борется с рулем, пытаясь выровнять курс. На бесчисленных выступах и извивах темно-серого песчаника была наглядно записана история постоянно изменчивых уровней моря. Резчик вообще не мог себе представить, как остров может плавать. Если в этом замешаны чары, то мощь их должна быть неимоверной, и все же, очевидно, даже ее не хватало. «Смотри!» — вдруг выкрикнул Доруджиец, указывая рукой на широкий выступ на высоте ладони над бурлящей водой. «Готовься!» — приказала Апсалар, привстав на корме. Резчик с мотком веревки в левой руке подобрался к борту, чтобы перепрыгнуть на выступ. Когда лодка подошла ближе, юноша заметил, что каменный выступ был очень тонким. Вода подмыла его снизу. Берег стремительно приближался. Резчик прыгнул. Приземлился, расставив ноги, согнул колени так, что присел на корточки. Раздался громкий треск, а потом камень ушел из-под макосин. Холодная вода прильнула к лодыжкам. Доруджиец потерял равновесие, взвизгнул и повалился спиной вперед. Позади волна, накрывшая собой обвалившийся уступ, потянула лодку к скалам. Резчик упал в воду, а миг спустя над его головой пронеслось покрытое коркой дно. Течение резко потащило юношу в ледяную глубину. Левой пяткой он врезался в скалу, но удар слегка смягчил тонкий покров водорослей. Вниз! Его с ужасающей скоростью волокло в глубину. А потом скала рядом исчезла. и течение унесло резчика под остров. Голова разрывалась от ракочущего рева воды вокруг. Последний глоток воздуха уже почти истаял в легких. Что-то сильно ударило его в бок. Обломок борта шлюпки, значит, лодка разбилась. И Апсалар либо оказалась где-то в воде рядом с ним, либо успела выпрыгнуть на скалу. Юноша понадеялся на последнее. Так хоть не оба утонут. поскольку ему-то оставалось только утонуть. «Прости, Катильон, надеюсь, ты многого от меня и не ожидал». Рещик снова ударился о камень, течение прокатило его вдоль скальной стены, затем рвануло вверх и вдруг выплюнуло. Он замахал руками, пытаясь уцепиться за неподвижную воду. В висках ударами молота грохотал пульс. Паника охватила юношу точно лесной пожар. Он потерял голову. Дернулся в последний раз и вырвался правой рукой в холодный воздух. А в следующий миг на поверхность вырвалась и голова. Горьковатый, ледяной воздух палился в легкие сладким медом. Кромешная темнота, заположное дыхание тонуло в ней, не возвращаясь эхом. Рещик позвал Апсалар, но ответа не было. Тело быстро немело. Выбрав направление на наугад, он поплыл и скоро уткнулся в каменную стену, покрытую густой и склизкой растительностью. Юноша потянулся вверх, но нащупал лишь отвесную скалу. Он поплыл вдоль нее, чувствуя, как слабеют руки и ноги, как просачивается в мышцы мертвенная усталость. Он продолжал бороться, но знал, что воля его слабеет. А потом вытянутая ладонь шлепнулась на плоский выступ. Резчик забросил на него обе руки. Отяжелевшие от холода ноги тянули вниз. Застонав, он попытался выбраться из воды, но сил не хватало. Прорыв пальцами борозды в слизи на камне, он медленно сполз обратно. Вдруг на плечи резчику легли руки, сжали мокрую ткань железной хваткой. Кто-то рывком вытащил юношу из воды и положил на уступ. Всхлипывая, резчик лежал неподвижно. Его била крупная дрожь. В конце концов он услышал какое-то потрескивание, которое звучало как будто со всех сторон одновременно. Воздух потеплел, а разгорелось слабое свечение. Деруджиец повернулся на бок. Он ожидал увидеть Апсалар, но над ним стоял невероятно высокий бородатый старик с длинными спутанными волосами. Кожа незнакомца была черной, как смоль, а глаза точно глубоко посаженные янтарные угольки. Потрясением Рещик осознал, что они были единственным источником света в пещере. Водоросли со всех сторон сохли, скукоживались от волн жара, исходивших от старика. Уступ шириной всего в несколько шагов оказался единственным плоским отрезком слизистого камня над водой, обрамленным по сторонам отвесными стенами. Рещик вновь почувствовал свои ноги, от одежды начал подниматься пар. Юноша неуверенно сел. «Спасибо, сэр», — проговорил он по-малозански. «Обломки твоего челна заполонили водоем», — ответил незнакомец. «Полагаю, ты захочешь что-нибудь выловить?» Резчик извернулся так, чтобы взглянуть на воду, но ничего не смог разглядеть. «Со мной была спутница. Ты попал сюда один. Вероятно, спутница твоя утонула. Только одно течение приносит жертв сюда». Остальные ведут лишь к смерти. На самом острове есть только одно место, где можно причалить, и вы его не нашли. В последнее время здесь мало трупов, учитывая, что мы сейчас далеко от обитаемых земель, и прекратили торговлю. Старик говорил с заминками, словно позабыл, как это — пользоваться словами. Стоял он тоже несколько неуклюже. «Утонуло?» Скорее уж выбралась на берег. Жалкая смерть, которой я чудом избежал... Нет, это не для псалар Хотя... Она ведь еще не стала бессмертной и оставалась столь же уязвимой для жестокого равнодушия этого мира, как и все прочие. Эту мысль юноша попытался отодвинуть подальше. «Ты оправился?» Рещик поднял глаза. «Как ты меня нашел?» Старик пожал плечами. «Таков мой долг». «Ныне, если можешь идти, нам пора». Даруджиец рывком поднялся. Одежда на нем уже почти полностью высохла. «Ты обладаешь необычными дарованиями», — заметил юноша. «Меня зовут Рещик». «Можешь звать меня даристом. Нам не следует мешкать. Одного лишь присутствия жизни в этом месте может оказаться довольны, чтобы разбудить его». Древний тис-эанди повернулся к скальной стене. По его жесту возникла дверь, за которой велась вверх лестница. «Все, что уцелело после крушения твоего челна, ждет наверху, резчик. Идем же!» Даруджиц пошел следом за стариком. «Разбудить? Кого разбудить?» Дарист не ответил. Потянулась практически бесконечная череда истертых, и крутых, покрытых слизью ступеней. Ледяная вода высосала из резчика все силы, поэтому юноша карабкался по ним все медленнее. Снова и снова Дорису приходилось останавливаться и ждать юношу, но тистый Анди хранил молчание и невозмутимое выражение лица. В конце концов они вышли в ровный коридор, обрамленный по сторонам колоннами из грубо обтезанных кедров. Во влажном и пыльном воздухе разлился острый запах древесины. и ни одной живой души вокруг. дарист спросил резчик, пока они шагали по коридору. «Мы все еще под землей?» «Да, но пока что мы не будем подниматься на поверхность, на острове враги». «Как? Кто и что с престолом?» Дорист резко остановился, развернулся. Глаза его загорелись ярче. «Вопрос безрассудный и непрошенный». «Что привело тебя, человек, на плавучий овали?» Резчик помедлил. Отношения между теперешними покровителями владений тени и Тисты -э никогда особо теплыми не были. И Котельон даже не намекал, что придется иметь дело с чадами тьмы. Их ведь поселили здесь именно ради того, чтобы никто не занял истинный трон тени. «Меня прислал один маг, ученый. Исследования заставили его счесть, что остров — и то, что на нем находится под угрозой. Он желает узнать природу этой угрозы. дарист некоторое время молчал. Его морщинистое лицо по-прежнему оставалось невыразительным. Затем тисты Анди спросил. — Как же зовут этого ученого? — Эм, Барук. Знаешь его? Он живет в Даруджистане. — Мир за пределами этого острова меня не беспокоит, — отозвался дарист «Вот поэтому, старик, вы попали в беду». Котильон был прав. «Тисты Эдур вернулись, да? Чтобы забрать трон Тени. Но вас здесь оставил Аномандер Рейк, чтобы...» «Он еще жив, верно? Если возлюбленный сын матери тьмы недоволен тем, как мы справляемся со своим заданием, пусть уж изволит прийти и сказать нам об этом лично. Тебя ведь прислал сюда не какой-то там смертный чародей, да?» Ты преклонил колени перед носителем Драгнипура. Что же, он вновь претендует на кровное родство с тисцей Анди? Отрекся от своей драконьей крови? Откуда мне знать? Выглядит он ныне стариком, куда старше меня? А, вижу. Ответ ясно написан на твоем лице. Не отрекся. Что ж, можешь вернуться к нему и сказать, что... Постой! «Не служу я Рейку. Да, я его видел лично и не очень давно, и выглядел он тогда молодо. Но я перед ним не падал на колени, видит Худ. Он тогда все равно был слишком занят, слишком занят дракой с демоном, чтобы со мной разговаривать. Мы только встретились, и все. Я не понимаю, о чем ты говоришь, дарист извини. Так что я уж никак его не смогу найти и передать, чтобы ты там не хотел ему сообщить». тисты Анди еще некоторое время разглядывал резчика, Затем развернулся и продолжил путь. Даруджиец зашагал следом. В мыслях его царил полный разброд. Одно дело принять поручение от Бога, но чем дальше он продвигался по этому жуткому пути, тем более незначительным, неважным себя чувствовал. Раздор между Аномандром Рейком и Тистой Анди плавучего овали. Это ведь, в общем-то, не его дело. По плану нужно было незаметно пробраться на остров и никому не показываться, Проверить, правда ли то, что Эдур отыскали это место. Хотя кто скажет, как Котильон распорядится таким знанием? Вот об этом мне стоит подумать, наверное. Проклятие, резчик! У Крокуса сразу бы возникли вопросы. Видит Маури, он бы куда дольше колебался, прежде чем принять такой договор с Богом, если бы вообще его принял. Да, новая личина давала некоторое чувство порядка. Он думал, что так обретет большую свободу. Но теперь, похоже, выходило, что по-настоящему свободным был как раз Крокус. Свобода, впрочем, не приносила счастья. Более того, быть свободным означало жить в отсутствии, ответственности, преданности, давления, порожденного чужими ожиданиями. Эх, невзгоды помутили мой взор. Невзгоды и угроза истинного горя, которая подбирается все ближе. Нет, наверняка она жива, где-то там, наверху, на острове, на который напали... «Дарист, пожалуйста, подожди чуть-чуть!» Высокий Тисты Анди остановился. «Я не вижу причин отвечать на твои вопросы». «Меня беспокоит моя спутница. Если она жива, она оказалась где-то над нами, на поверхности. Ты сказал, что на острове враги. Я боюсь за нее». «Мы чувствуем присутствие чужаков, Рещик. Над нами Тисты Эдур, но никого более». Она утонула, это твоя спутница. Не стоит держаться за надежду. Даруджиец вдруг сел на пол. Его замутило. Сердце сбилось с ритма от боли и отчаяния. «Смерть не самая жестокая участь», — проговорил сверху сверхударист. «Если она была тебе другом, ты будешь тосковать по ее обществу. И в том истинная причина твоего горя. Ты жалеешь себя самого». Мои слова могут тебе не понравиться, но они рождены опытом. Я пережил смерть многих своих сородичей и скорблю о пустоте в жизни, которую они прежде заполняли. Однако эти потери лишь помогают смириться со своей собственной неизбежной гибелью. Резчик уставился на Анди. «Извини, дарист ты, может, и стар, но еще и глуп. И я начинаю понимать, почему Рейк тебя здесь оставил, а потом позабыл». «А теперь заткнись, будь добр!» Юноша рывком поднялся. Он чувствовал себя опустошенным, но решил ни за что не поддаваться отчаянию, которое грозило захлестнуть Доруджица с головой. «Потому что именно это и сделал он, чистый Анди, сдался!» «Твой гнев меня не ранит», — произнес дарист затем повернулся и указал на двойные двери прямо перед ними. «Там ты сможешь отдохнуть!» Там же лежат спасенные вещи. И ты мне ничего не расскажешь о битве наверху? Что тебе сказать, Рещик? Мы проиграли. Проиграли? Сколько вас осталось? Здесь, в обители, где стоит трон, только я. Теперь же отдохни. Скоро у нас будут гости. Яростный вой отозвался в костях Онрака. Но неупокоенный воин знал, что спутник ничего не слышит, ибо это были два духа, заключенных в огромных звериных статуях, что высились на равнине перед ними. Над головой туча раскололась надвое и быстро таяла, рассыпаясь на тонкие волокна. По небу плыли три луны и два солнца. Свет тек бесчисленными оттенками, пока луны карабкались вверх по невидимым нитям. Странный... «Тревожный мир», — подумал онрок. Буря улеглась. В укрытии под маленьким холмом спутники переждали ее, слушая, как ярица шквалу громадных статуй, завывает на усыпанных камнями улицах разрушенного города на равнине за ними. Теперь же воздух наполнился влагой. «Что ты видишь, Тлан-Имас?» — спросил Трул, который сидел, сгорбившись спиной к сооружениям. Пожав плечами, Онрок отвернулся от статуи, которую уже довольно долго рассматривал. «Здесь скрыты загадки, о которых, думаю, ты знаешь больше моего». Тистый Эдур поднял глаза и криво усмехнулся. «Вряд ли. Что ты знаешь о псах тени?» «Немного. Логросы лишь однажды столкнулись с ними. Давным-давно, во времена Первой Империи, Всего их семь. Служат они неведомому хозяину, однако склонны чинить разрушение. Трул вновь ухмыльнулся и уточнил. Человеческой Первой Империи или вашей? Я мало знаю о Человеческой Империи с таким названием. Лишь единожды Трулсенгар призвали нас в самое ее сердце, чтобы положить конец хаосу, порожденному одиночниками, и дейверсами. Во время той бойни мы псов не видели. Онрак оглянулся на огромного каменного пса. «Заклинатели костей считают», — медленно проговорил Тлан и Мас, — «что создать подобие духа или бога значит уловить часть его существа, запереть ее в этом подобии. Даже уложив камень на камень, ты сотворишь темницу». Как хижина отмечает границы власти смертного, так же и боги с духами запечатаны в избранных чертогах земли, камня или дерева, или предмета. Так сковывается могущество, и так с ним можно управляться. Скажи, тисты Эдур согласны с подобным ходом мыслей?» Трулсенгар поднялся на ноги. «Думаешь, эти гигантские статуи возвели мы, Онрак?» а ваши заклинатели считают, что могущество рождается как нечто лишенное формы и поэтому неуправляемое, и что, вырезая подобие идола или выкладывая круг из камней, и вправду порядком можно ограничить эту силу. Онрок вскинул голову и некоторое время молчал. Тогда получится, что мы сами создаем своих богов и духов, что вере необходима форма, и сотворение формы порождает жизнь. Но разве Тисты Эдур не были созданы Матерью Тьмой? Разве ваша богиня вас не сотворила? Ухмылка Трулла стала еще шире. Я говорил об этих статуях, Онрак, но отвечаю тебе, я не знаю, вырезали ли эти монументы руки Тисты Эдур, что до Матери Тьмы, то, быть может, создавая нас, она лишь отделила то, что прежде было неразделенным. Так вы тогда, тени тисты Анди, оторванные и отпущенные на волю по милости своей матери-богини. Но позволь, Онрак, мы ведь все оторваны и отпущены на волю. Двое псов здесь, Трулсенгар. Их души уловлены и заключены в камень. И есть еще кое-что. Эти подобия не отбрасывают тени. Как и сами псы. «Если они лишь отражение, то должны ведь существовать и псы тьмы, от которых оторвались тени», — настойчиво продолжал онрок, Но никто никогда не слышал о таких. Тлан и Мас вдруг замолчал. Трул рассмеялся. «Похоже, ты больше знаешь о человеческой Первой Империи, чем хочешь показать. Как там звали этого тирана-императора? А, неважно. «Нам нужно идти дальше, к вратам!» «Десимбелакис!» — прошептал Онрак. «Основатель Первой Империи людей, который исчез задолго до того, как они провели обряд зверя, считалось, что он превратился». «Как Диверс?» «Да. И зверей было семь». Трул уставился на статуи, затем взмахнул рукой. «Это не мы высекли. Нет, я не уверен, но в сердце своем не чувствую родства. Эти статуи кажутся мне зловещими и жестокими, тланы и Масс. Псы тени недостойны поклонения. Воистину, они неудержимы, дикие и смертоносны. Чтобы повелевать ими, нужно воссесть на трон тени, как правитель, господин этих владений». Но более того, сперва придется собрать все разрозненные осколки, восстановить целостность Куральд Эмурланна. Этого и хотят добиться твои сородичи, — пророкотал Онрак. — Такая возможность меня тревожит. Тистый Эдур пристально посмотрел на тланы и Масса, затем пожал плечами. — Я не разделял твоей тревоги по этому поводу, поначалу, Более того, останься эта цель чистой, я бы по-прежнему стоял рядом со своими братьями. Но под покровом тайны во всем этом предприятии действует иная сила. Не знаю какая, но очень хочу разорвать он и покров». «Почему?» Трулла ошеломил этот вопрос. Затем он поежился. «Потому что из моего народа она сотворила чудовище, Онрак». Тлан и Мас направился к промежутку между двумя ближайшими статуями. Вскоре за ним двинулся и Трулсенгар. «Думаю, ты и не знаешь, каково это — видеть, как сородичи движутся к неминуемому краху, видеть, как дух целого народа развращается, разлагается, биться, бороться, чтобы открыть им глаза, хотя бы так, как открылись твои собственные, когда судьба подарила на то шанс». Верно. ответил он онрок, глухотопая по мокрой земле. «И это не просто наивность», — продолжал тисто Эдур, хромая следом за тланным ассом. «То, что мы все отрицаем, не сознаемся в содеянном, решение сознательное, усвоенное нами равнодушие, прекрасно служит самым низменным, самым подлым нашим желаниям. Мы, долгоживущий народ, который ныне преклонил колени перед краткосрочными интересами. — Если это кажется тебе необычным, — пробормотал Тлан и Мас, — значит, тот, кто укрылся за завесой, нуждается в вас лишь ненадолго, если и вправду эта скрытая сила манипулирует тисты Эдур. Любопытная мысль. Вероятно, ты прав. Тогда встает вопрос, когда эта краткосрочная цель будет достигнута, «Что станется с моим народом?» «Вещи, которые стали бесполезны, выбрасывают», — отозвался Онрак. «Оставляют, да, если, конечно», — продолжил Тлан и Маз. «Они потом не будут представлять угрозы для того, кто их использовал. В противном случае ответ — уничтожить, когда они уже не нужны». «В твоих словах звенит неприятная истина, Онрак». «Я вообще не самый приятный собеседник, Трулсенгар!» «Это я уже начал понимать! Ты говоришь, души двух псов заключены в этих, в которых именно, кстати!» «Сейчас мы идем точно между ними! Что же они тут делают, интересно?» «Камень высекли так, чтобы заключить их внутри, Трулсенгар!» сотворяя подобие никто не спрашивает духа или бога желает ли те такой ловушки да и зачем им нужда сотворять кумиров это потребность смертных возможность увидеть своими глазами то чему поклоняешься в худшем случае дает иллюзию контроля а в лучшем ложную уверенность в том что можно договориться торговаться о собственной доле А ты эти чувства, разумеется, считаешь жалкими, Онрак. Я большинство чувств считаю жалкими, Трулсенгар. Думаешь, этих зверей здесь заключили навечно? Или они попадают сюда, когда гибнут? Онрак пожал плечами. Терпеть не могу такие игры. У тебя есть свои подозрения и знания, но ты о них молчишь. и желаешь выпытать, что знаю я, что чувствую об этих скованных духах. Мне нет дела до судьбы этих псов-тени. Скорее я жалею, если и вправду их убили в каком-то ином мире, и потом они оказались здесь, что осталось лишь пятеро, ведь так меньше шансов, что мне самому представится возможность убить такого пса. Думаю, я бы с радостью убил гончую-тени. «Тисто Эдур!» Рассмеялся. «Что ж, не буду спорить, уверенность в себе много значит, но даже так, онрак из логросовых тлан и массов, не думаю, что ты бы ушел целым и невредимым из боя с псом». Неупокоенный воин замер и развернулся к Труллу Сенгару. «Есть камень и камень». «Боюсь, я тебя не совсем понимаю». В ответ Онрак обнажил свой обсидиановый меч. Подошел к ближней из двух статуй. Передняя лапа изваяния была выше тланы масса. Он обеими руками поднял клинок, а затем с размаху ударил по темному гладкому камню. Воздух разорвал пронзительный треск. Онрак пошатнулся, вскинул голову, глядя, как по громадной статуе пробежали трещины. Она задрожала, Затем взорвалось облаком мелкой пыли. Трул Сенгар завопил и отскочил назад, попытался убежать, но пыль накрыла его. Туча шипела вокруг Онрока. Воин выпрямился, затем принял боевую стойку, когда увидел в сероватом мареве темный силуэт. Снова грохот. На этот раз позадит ланы масса, взорвалась вторая статуя. Двойная туча затмила небо так, что опустилась внезапная тьма. Разглядеть что-то можно было лишь на дюжину шагов. Зверь, который возник перед Онроком, был в холке того же роста, что и Трулсенгар. Бесцветная шкура, глаза горят черным. Широкая, плоская голова, маленькие уши. Сквозь сероватый морок пробились тучи двух солнц и слабый, отраженный свет лун. И пес отбросил два десятка теней. Зверь оскалил клыки, которые могли размером соперничать с бивнями, беззвучно зарычал, приподняв губы так, что показались кроваво-красные десны, и бросился. Полуночным вихрем клинок Онрака устремился вперед, чтобы запечатлеть поцелуй на толстой мускулистой шее, но рассек лишь пыльный воздух. Тланы эмас ощутил, как на его груди смыкаются гигантские челюсти. Неодолимая сила вздернула его в воздух. Хрустнули кости. Воина тряхнула так, что меч вылетел из рук и скрылся в пыльном сумраке. Но не упал, потому что его поймала в полете вторая пара челюстей. Кости левой руки и массы разлетелись на два десятка кусочков под тугим покровом задубевшей кожи, а затем руку вовсе оторвали от тела. Зверь с хрустом тряхнул его еще раз, а затем бросил в воздух. и Онрак повалился разбитой грудой на землю, перекатился и больше не шевельнулся. В голове Онрака ракотал гром. Он подумал, что можно ведь рассыпаться в пыль, но впервые не ощутил ни желания, ни похожей сил, чтобы сделать это. Он лишился силы. Клятва разорвана, мощь обряда вырвана из неупокоенного тела, Воин понял, что стал теперь таким же, как его павшие сородичи, получившие такие физические повреждения, что перестали быть единым целым со всеми остальными тланы-массами. Лежа неподвижно, Он Онрак почувствовал тяжкую поступь одного из псов, который подошел и остановился над воином. Покрытый пылью и осколками нос ткнулся в него, толкнул изломанные ребра в груди и отодвинулся. Онрак слышал дыхание зверя. Точно волны катятся с приливом в пещеру. Чувствовал его присутствие, как тяжесть во влажном воздухе. Долгое время спустя Онрак понял, что пес уже не нависает над ним, и тяжелые шаги уже не отдавались в мокрой земле. Будто оба зверя просто исчезли. Затем рядом послышался скрип сапог, чьи-то руки оттащили его в сторону и перевернули. Сверху на воина уставился Трулсенгар. «Не знаю, слышишь ли ты меня еще?» — пробормотал он. «Но если тебя это хоть немного утешит, Онрак из логросовых тланы массов, это были не псы те они, наверняка не они. Эти были настоящие псы тьмы, друг мой. Боюсь даже представить себе, что ты выпустил здесь на волю». Онрак сумел ответить сухим шепотом. И как же меня отблагодарили!» Трулсенгар оттащил разбитого тланы масса к низкой стене у края города и прислонил спиной к камню так, чтобы воин сидел. «Хотел бы я знать, чем я еще могу тебе помочь», проговорил он, отступая на шаг. «Если бы здесь были мои сородичи», — отозвался онрок «они бы провели все необходимые ритуалы». Отрезали бы мне голову от тела и нашли бы для нее подходящее место, откуда я мог бы взирать на вечность. Обезглавленный труп они бы расчленили и разбросали конечности, и забрали бы меч, чтобы вернуть его к месту моего рождения. Ого! Ты, разумеется, не можешь все это сделать. Поэтому я вынужден продолжать, несмотря на текущее состояние. С этими словами онрак медленно поднялся на ноги. Сломанные кости хрустели и трещали, на землю упали осколки. Трул хмыкнул. «Мог бы подняться и раньше, до того, как я тебя сюда притащил». «Более всего меня печалит потеря руки», — проговорил Тлан и Мас, разглядывая изодранные мышцы на левом плече. «Мой меч предназначен для двуручного боя». Пошатываясь, он подошел туда, где валялся в грязи обсидиановый клинок. Когда неупокоенный воин наклонился, чтобы подобрать оружие, часть грудины просто отвалилась. Разогнувшись, Тлан-Эмас повернулся к Труллу-Сынгару. «Я больше не чувствую присутствие врат». «Думаю, мы их ни с чем не спутаем», — ответил тист Эдур. «Я бы сказал, найдем их ближе к центру города». «А мы с тобой та еще парочка, м?» «Любопытно, почему псы тебя не убили?» «Они явно хотели побыстрее убраться отсюда», — предположил Трул и зашагал по улице напротив. Атлан и Мас последовал за ним. «Не уверен даже, заметили они меня или нет. Туча пыли была очень густая. Скажи, Онрак, если бы здесь были другие Тлан и массы они бы сделали с тобой все это?» Несмотря на то, что ты еще способен двигаться. Как и ты, Трулсенгар, я ныне изгнан. Отсечен от обряда, от своего народа. Мое существование теперь лишено смысла. Передо мной стоит последняя задача — найти других охотников, чтобы они свершили должное. Улицу покрывал толстый слой влажного ила. Невысокие строения с обеих сторон, разрушенные почти до основания, были укрыты той же слизью, которая сглаживала все углы, поэтому казалось, будто город тает, плавится. Никаких шедевров архитектуры вокруг. Улицы были завалены в основном лишь обожженным кирпичом. И никаких признаков жизни. Мучительно медленно они продолжали путь. Улица постепенно стала шире, превратилась в проспект, по сторонам которого возвышались пьедесталы, некогда украшенные статуями. Всюду виднелись кусты и вырванные с корнем деревья, равномерно серые, они начали приобретать какой-то неземной оттенок, поскольку в небе воцарилось теперь голубое солнце, окрасившее своими лучами большую луну в пурпурный цвет. На дальнем конце проспекта находился мост через илистую канаву, бывшую прежде рекой. С одной стороны мост подпирала спутанная груда мусора и обломков, которая частично на него заползала. Среди щебня лежала небольшая коробка. Когда они подошли к мосту, Трул повернул к ней и присел на корточки рядом. — Похоже, на совесть запечатана, — проговорил он, отодвинул запор и откинул крышку. — Вот это странно. Похоже на глиняные горшочки, только очень маленькие. Онрак подошел к Тисте Эдур. «Это марандская взрывчатка», — Трулсенгар. Тот поднял глаза. «Ничего о таких вещах не знаю». «Это оружие. Взрывается, когда разбивается глиняная скорлупа. Обычно их бросают. Как можно дальше?» Слыхал про Малозанскую империю. «Нет. Люди из моего родного мира». Такая взрывчатка используется в этой империи. Вот это уже тревожно. Откуда же она взялась здесь? Не знаю. Трулсенгар закрыл крышку и поднял коробку. Я бы, конечно, предпочел меч, но сгодится и это. Неприятно было так долго оставаться безоружным. На той стороне арка. Выпрямившись, Тисса Эдур -э кивнул. «Да». Это то, что мы ищем. Спутники двинулись дальше. Арка стояла на двух пьедесталах посреди вымощенной камнем площади. Поток донес Ил до ее подножья, и тот засох странными изломанными гребнями. Подойдя ближе, путники убедились, что Ил стал твердым, как камень. И хотя врата никак иначе не проявляли своего присутствия, из арки катились одна за другой волны жара. Никакой резьбы на колоннах не было. Онрак изучил конструкцию. «Что ты чувствуешь?» — спросил Тланемас -э некоторое время спустя. Трулсенгар покачал головой, затем подошел ближе. Остановился на расстоянии вытянутой руки от порога врат. «Не думаю, что мы сможем здесь пройти. Жар обжигающий!» «Возможно, это защитные чары», — предположил Онрак. «Да». и у нас нет способа их разбить. Неверно. Тистэ Эдур оглянулся на Онрока, затем посмотрел на коробку у себя под мышкой. Не понимаю, как обыкновенная взрывчатка может разрушить чародейскую защиту. Колдовство полагается на узор, рисунок. разрушь его, и магия тоже угаснет. Ладно, давай попробуем. Оба отошли на 20 шагов от врат. Трул открыл коробку и осторожно выудил один из глиняных шаров. Пристально посмотрел на врата, а затем швырнул гранату. Взрыв вызвал ослепительную вспышку в портале. Бело-золотое пламя яростно взвелось под аркой, но затем гнев его улегся, и осталась лишь мерцающая золотая стена. «А вот это уже сам путь», — сказал Онрак. «Защитные чары разбиты, но сам путь я все равно не узнаю». «Я тоже», — пробормотал Трул, закрывая коробку с маранской взрывчаткой. Затем он резко вскинул голову. «Кто-то приближается». «Да», — согласился Онрак, помолчал, а затем вдруг поднял меч. «Беги, Трулсенгар, обратно за мост. Беги!» Тист Эдур развернулся и помчался прочь. Онрак отступал медленно, шаг за шагом. Он чувствовал силу созданий по ту сторону врат, мощь, жестокую и чуждую. Разрушение защитных чар не прошло незамеченным, и на эту сторону просачивалось чувство возмущения и праведного гнева. Быстрый взгляд через плечо показал, что Трулсенгар пересек мост и скрылся из виду. Еще три шага, и сам Онрак тоже окажется на мосту, а там приготовится к бою. «Скорее всего, он будет уничтожен, но выиграет время для своего спутника». Врата ослепительно вспыхнули, и наружу вылетели карьерам четыре всадника на белых длинноногих конях с длинноигривой цвета ржавчины. Облаченные в изысканно украшенные эмалированные доспехи, воины были под стать своим скакунам. Светлокожие, высокие, лица укрыты забралами и нащечниками. Руки в перчатках сжимали изогнутые скеметары, будто вырезанные из слоновой кости. Из-под шлемов велись длинные серебристые волосы. Всадники поскакали прямо на онрока, из карьера в галоп, из галопа в атаку. Измочаленный тланы масс расставил ноги пошире, поднял одной рукой обсидиановый меч и приготовился встретить их. На узком мосту всадники могли нападать лишь подвое, Но и так было понятно, что они собираются просто затоптать Онрака конями. Но этот Тлан-Эмас сражался на службе Малозанской империи в фаларии и в семи городах. Во многих битвах он сталкивался с конными войнами. За миг до того, как первый всадник достиг его, Онрак прыгнул вперед и оказался между двумя конями. Не обращая внимания на меч слева, Тлан-Эмас рубанул своим клинком в живот другому противнику. Белоснежные клинки ударили одновременно. Левый перебил ключицу и, глубоко врезавшись в лопатку, вырвался с градом костяных обломков. Правый скеметар разрубил лицо, сорвал кожу от виска до основания челюсти. Онрак почувствовал, как его клинок впился в броню противника и раздробил эмаль. Затем оба нападавших пронеслись мимо и прибыли остальные двое. тлан присел на корточки, а меч поднял горизонтально над головой. Два белых клинка обрушились на него силой молотов, так что мощь ударов отдалась во всем истерзанном теле онрака. Теперь все всадники оказались позади, вылетели на проспект, чтобы развернуть коней. Укрытые забралами лица повернулись к одинокому воину, который каким-то чудом пережил их атаку. Копыта тяжело стучали по укрытой илом мостовой. Четверо всадников натянули по воде, опуская оружие. Тот, чей доспех разбил клинок Онрака, накренился вперед, прижимая одну руку к животу. На боку его коня виднелись пятна крови. Онрак встряхнулся, и на землю посыпались обломки костей. Затем он упер меч в камень моста и принялся ждать, пока один из всадников пустил коня шагом к тлан и массу. Рука в латной перчатке подняла-забрала, открыв лицо, поразительно похожее чертами на Трулла Сенгара, если не считать белой, почти светящейся кожи. Холодные серебряные глаза с отвращением разглядывали Тланы массы. «Ты умеешь говорить, безжизненный? Понимаешь ли чистую речь?» «Как по мне, она не чище прочих», — отозвался онрок. «Воин?» нахмурился. «Мы не прощаем невежество. Ты слуга смерти. Лишь одно следует сделать с созданием, подобным тебе. Уничтожить. Готовься». «Я никому не служу», — сказал Онрок, вновь поднимая меч. «Начнем же». Но раненый поднял руку. «Постой, Эниас. Этот мир не наш, и этот неупокоенный дикарни не из тех нарушителей, которых мы ищем». Как ты и сам наверняка чувствуешь, их вовсе здесь нет. Этим порталом никто не пользовался тысячи лет. Нам следует исполнить свой долг не здесь. Но прежде мне нужно исцеление». Воин осторожно спешился, продолжая прижимать руку к животу. «Оранас, ко мне!» «Позволь мне прежде уничтожить это создание, Сенешаль!» «Нет, мы стерпим его существование». Быть может, оно даст нам ответы, которые направят наши дальнейшие шаги. В противном случае уничтожим его позже. Воин, которого назвали Оранасом, спрыгнул с коня и подошел к своему Зенешалю. Эниас подъехал ближе к Тлан-Эмассу, будто по-прежнему хотел завязать бой и оскалил зубы. Не так уж много от тебя осталось, безжизненный. Это что, следы клыков? Грудь твою пожевал какой-то зверь, как мне кажется. Он же похитил руку. Какими чарами ты цепляешься за существование? «В тебе течет кровь тистая», — заметил онрок. Лицо Оренаса скривилось в презрительной усмешке. «Кровь тистая? Лишь среди Леосанов кровь тистая сохранила чистоту. Ты, значит, уже сталкивался с нашими испорченными сородичами. Они не немногим лучше крыс. Ты не ответил на мои вопросы». «Я знаю о тисте, Анди». хотя еще никогда с ними не встречался. Рожденные от тьмы, они были первыми. Первыми? О да! И потому трагически несовершенными, лишенными очистительной крови Отца Света. Они, суть создания, чрезвычайно омерзительные. Мы терпим Эдуров, ибо в них сохранилось кое-что от Отца, но Анди — смерть от нашей руки. Вот единственная милость, которую они заслуживают. «Однако твоя грубость меня утомила, безжизненный. Я задал тебе вопросы, и ни на один ты не ответил». «Да». «Да? Что это значит?» «Я согласен с тем, что не ответил, и не чувствую желания отвечать. Мой народ много раз сталкивался с высокомерными созданиями. Впрочем, это особый опыт. В ответ на их гордыню мы провозгласили вечную войну, пока не истребим их всех». я всегда считал что тланы массам следует найти себе нового врага в конце концов заметного недостатка в высокомерных созданиях нет и не было может быть вас тистисты леосанов довольно в вашем мире чтобы на время развлечь нас воин уставился на онрока так словно онемел от потрясения. позади рассмеялся один из его спутников немного чести говорить с низшими существами они Они будут стремиться опутать тебя ложью, сбить с праведного пути. — Мыне, — отозвался Эниас, — я своими глазами вижу тот яд, которым ты давно предупреждал меня, Малахар. — И его еще прибудет на той дороге, по которой мы должны пройти, мой юный брат? Второй воин подошел к Онраку. — Ты называешь себя Тланы Массом, так? — Я Онрак из Логросовых Тланы Массов. Есть ли подобные тебе в этом разрушенном мире, Онрак? Если я не ответил на вопросы твоего брата, зачем воображать, будто я отвечу на твои? Лицо Малахара потемнело. В такие игры можешь играть с юным Эниасом, но не со мной. Я с вами закончил, Лео Саны. Онрак вложил меч в ножны и отвернулся. Закончил? «Сенешаль Йоруд, если Оранос уже завершил свои старания, нежайше прошу вашего внимания. Безжизненный пытается сбежать». «Я тебя слышу, Малахар», — пророкотал Сенешаль, выходя вперед. «Стой, Безжизненный! Мы тебя еще не отпустили. Ты расскажешь нам то, что мы хотим знать, или будешь уничтожен на месте». Он Онрак вновь повернулся к Лиосанам. «Если это была угроза...» что ваше жалкое невежество меня веселит. Однако я уже устал от него и от вас. Четыре скимитара из слоновой кости угрожающе взметнулись. Онрак вновь обнажил меч. И вдруг замешкался, глядя на что-то у них за спиной. Почуяв чье-то присутствие позади, воины обернулись. В 15 шагах от них стоял Трулсенгар. У его ног лежала коробка со взрывчаткой. В улыбке Эдура чувствовалось нечто странное. «Это неравный бой, друг Онрак. Тебе нужна помощь?» «Нет, не отвечай, потому что помощь пришла, и за это прости». Вокруг Эдура взвелась пыль. В следующий миг на грязной брусчатке уже стояли четыре тланы масса. Трое держали оружие наготове готове. Четвертая фигура остановилась чуть позади, справа от Трулла. Массивные кости, непропорционально длинные руки. На плечах черная шкура, которая начинала отливать серебром на голове заклинателя костей, которую укрывала изодранным капюшоном. Онрак вновь упер острие меча в камень. Поскольку рожденная обрядом связь была ныне разорвана, он мог общаться с этими тланы массами лишь вслух. Я, Онрак, приветствую тебя, заклинатель, и признаю за воина Логроса. каким прежде был и я. Ты, манок Охэм, один из многих, избранных для охоты за отступниками, что пошли по их следу, как и моя группа, и попали в этот мир. Из нее, увы, в потопе выжил лишь я. Онрок перевел взгляд на трех воинов. Предводитель, воин в доспехе из внешней шкуры Тхенраби с зазубренным серым кремневым мечом в руках и Браголан, Остальные двое, вооруженные двулезвийными халцедоновыми секирами с костяными рукоятями, были из клана Ибры-Голана, но их имен Онрак не знал. — Тебя я приветствую также, ибра и перехожу к тебе в подчинение. Заклинатель Моноко-Хэм тяжелый, неуверенный походкой вышел вперед. — Ты не оправдал силу данной обрядом Онрак, <заявил> — заявил он в своей обычной прямолинейной манере. и потому должен быть уничтожен. «За это право вам придется побороться», — ответил Онрак. «Эти войны — тисты Леосаны, и они полагают меня своим пленникам». Ибраголан жестом подозвал своих воинов, и все трое направились к Леосанам. Заговорился Нешаль. «Мы отпускаем своего пленника Тланы массы Он ваш. Наша распря с вами закончена». «И потому мы уходим». Тланы массы замерли, и Онрак ощутил их разочарование. Командир Леосанов некоторое время разглядывал Трулла, затем сказал, «Эдур, ты пожелаешь отправиться с нами? Нам нужен слуга. Простого поклона будет довольно чтобы почтить наше предложение». сенгар покачал головой. «Вот так-так, это со мной впервые». «Увы, я пойду с Тланы массами, однако я понимаю, какое неудобство это вам причинит, поэтому предлагаю, чтобы вы сами послужили другим. Я сторонник уроков унижения, Тисталиосан, и чувствую, что вы в них крайне нуждаетесь». Сенешаль холодно улыбнулся. «Я запомню тебя, Эдур». Он резко развернулся. «По коням, братья, ныне мы покинем этот мир». — заговорил Моноко Хэм. Это может оказаться для вас труднее, чем ожидаете. — Никогда прежде нас не тревожили подобные переходы, — ответил Зенешаль. — Здесь выставлены тайные барьеры? — Этот путь — осколок разбитого Куральта Мурлана, — сказал заклинатель костей. — Похоже, ваш род слишком много времени провел в изоляции. Вы ничего не знаете об иных мирах. «Ничего о раненых вратах, ничего о взошедших и их войнах». «Мы служим лишь одному взошедшему», — рявкнул Сенешаль. «Сыну Отца Света, Господу нашему Осрику!» Монокохем поднял голову. «И когда же Осрик в последний раз в живе ходил среди вас?» Все четверо Леосанов вздрогнули. Ровным тоном заклинатель костей продолжил. «Ваш господь, Осрик, сын Отца Света, числится соискателем в других мирах. Он не вернулся к вам, Леосаны, ибо не может этого сделать. Впрочем, он почти ничего не может сделать в данный момент». Сенешаль шагнул вперед. «Что же стряслось с нашим господом?» Монокохэм пожал плечами. «Его постигла вполне типичная судьба. Он пропал». «Пропал?» «Предлагаю нам вместе сплести ритуал, чтобы сотворить врата», — проговорил заклинатель костей. «Для этого нам понадобится Телан, твой путь, Лиосан, и кровь этого Тистеедур. Онрак, мы тебя уничтожим, когда вернемся в свой мир». «Это разумно», — ответил Онрак. Глаза Трулла округлились. Он уставился на заклинателя костей. «Моя кровь?» «Не вся, Эдур, если все пройдет, как задумано».